Глава шестая. Входная дверь опять стояла нараспашку, припертая обломком тротуарной плитки. Маклин подумал, не закрыть ли как следует, но не стал. Не хватало еще, чтобы студенты со второго этажа поднимали тризвон в четыре утра, добиваясь, чтобы кто-нибудь их впустил. В такую жару бездомные не станут искать ночлега в парадной. Впрочем, от бродяг на лестнице не будет вонять хуже, чем уже воняет. Морща нос от кошачьей вони, инспектор взобрался по каменным ступеням на верхний этаж, открыл дверь и бросил ключи на стол. Автоответчик высветил одно сообщение. Маклин нажал кнопку. Старый приятель, с которым инспектор когда-то снимал квартиру, в очередной раз предлагал встретиться в пабе. Фил звонил с одним и тем же дважды в неделю. На всякий случай. Вдруг однажды добьется своего. Улыбнувшись, Маклин прошел в спальню, разделся, бросил одежду в корзину для грязного белья и отправился в ванную. Долгий прохладный душ смыл дневной пот, но не очистил память. Инспектор вытерся, натянул футболку и свободные полотняные штаны и задумался, не пробежаться ли, а может зайти в спортзал. Час силовых упражнений не помешал бы, но вот в общество напористых офисных работников попадать не хотелось. «Ему бы компанию свободных, радующихся жизни людей. Может, стоит отозваться на приглашение Фила?» Сунув ноги в разношенные туфли, он прихватил ключи, захлопнул дверь и спустился в пап. Ньюингтон Армс был не лучшим питейным заведением в Эдинбурге, зато ближайшим к дому. Маклин толкнул крутящуюся дверь, приготовился грудью встретить волну шума и дыма. Потом вспомнил, что шотландский парламент Принял закон, запрещающий курение. Шум остался прежним. Наверняка следующий законодательный акт будет против шума. Инспектор заплатил за пинту Дью Карса и принялся высматривать знакомые лица. «Эй, Тони, сюда!» Оклик наложился на паузу в грохоте музыкального автомата. Маклин нашел глазами кричавшего. Несколько человек сгрудились за столом у окна на улицу. Судя по виду, аспиранты. Среди них выделялся профессор Филипп Дженкинс, сияя улыбкой, подогретой пивом. «Как дела, Фил? Ты сегодня, вижу, целый гарем собрал». Студентки с готовностью потеснились, и Маклин присел на освободившееся место. «Не жалуюсь», — ухмыльнулся Фил. «Лаборатория получила новый грант на три года. Между прочим, финансирование повысили. Поздравляю». Изобразил салют пивной кружкой и стал пить под рассуждение старого приятеля о молекулярной биологии и финансовой политике. Затем разговор перешел в праздную болтовню, обычную в пабах. Инспектор время от времени вставлял слово, но с удовольствием слушал. Можно было ненадолго забыть о безумии, об изувеченных телах, о работе. Не то, что выпивать со своими после смены, там совсем другое веселье обычно оборачивающаяся тяжелой головой на утро. «А ты чем нынче занимаешься, Тони? Нечасто мы тебя видим». Маклин взглянул на говорящую. Он вроде бы помнил, что молодую женщину зовут Рэйчел, что она пишет кандидатскую по какому-то труднопроизносимому предмету. Она немножко походила на криминалистку, работавшую по делу об ограблении и по расследованию убийства Смайта. Только лет на десять моложе и волосы ярко-рыжие. Скорее парикмахерской, чем природной рыженой Даже аспиранты в наше время выглядят невероятно юными. «Рэйчел, прекрати допрашивать инспектора! Как бы он тебя не арестовал, еще и наручники наденет!» Фил подмигнул своей кружке и скорчил усмешку, знакомую Маклину, по долгой жизни в одной квартире. Текущее расследование я не могу обсуждать подтвердил подтвердилмакклин да и слушать о них поверьте никакого удовольствия такие ужасные не особенно не из тех что показывают по телевизору большей частью обычные скучные ограбление и уличная преступность зато этого добра в избытке да мне в последнее время не приходится вести следствие от инспектора ждут что он будет координировать и направлять других разбираться со сверхуруччными и сводить бюджет, заниматься общим планом, примерно как Фил сейчас, надо полагать. Маклин сам не знал, зачем солгал, да и ложью это было только наполовину. Став инспектором, он гораздо больше занимался бумагами и меньше работал ногами. Может, дело было в том, что он пришел в пап желая забыть о службе. Так или иначе, вопрос отравил ему удовольствие. Он не мог выкинуть из головы, без жизненного взгляда Барнаби Смайта. Не мог забыть муки на лице мёртвой девушки. «Давайте ещё по одной», — предложил он, поднёс кружку к губам и чуть не поперхнулся, сделав слишком поспешный глоток. Никто не заметил неловкости, и инспектор сбежал от компании к стойке. «Для полицейского вы, инспектор, врёте очень неумело», прозвучал за спиной насмешливый женский голос. Маклин обернулся. Вокруг толпились люди. Отойти от стойки не удавалось. Женщина была вровень с ним ростом. Светлые волосы коротко подрезаны на уровне шеи. Кажется, такую стрижку называют каре. Лицо вроде бы знакомо, но она старше собравшихся вокруг фила аспирантов. «Простите, мы с вами встречались?» — растерянно спросил Маклин. «Дженни Спирс», — улыбнулась она. «Забыли? Сестра Рэйчел». Мы познакомились на дне рождения у Фила. День рождения. Теперь Маклин вспомнил. Море дешевого вина и Фил. Будто современное воплощение короля Артура, окруженный свитой восхищенных студентов и аспирантов. Маклин тогда принес бутылку очень дорогого виски. Выпил чего-то, оставившего на зубах оскомину, и смылся пораньше. В тот день он ездил на вызов из Литта. Соседи в многоквартирном доме жаловались на постоянную воющую собаку. Несчастного пса винить не приходилось. Его хозяйка умерла в своей постели не меньше двух недель назад, а мясо на старушке оставалось маловато. Возможно, в тот вечер Маклин и познакомился с этой женщиной, но воспоминание стерлось другим. Обглоданные кости, догнивающие на старом матрасе. «А, ну, конечно!» Еще раз прошу прощения, мыслями я был далеко. Похоже, вы и сейчас там, и место не из приятных. Трудный день на службе. И не один. Маклин поймал взгляд бармена и предложил Дженни. Можно вас угостить? Аспиранты громко хохотали над шуточками профессора. Дженни посмотрела на веселящихся девушек, словно не могла решить, куда ей больше хочется. Да, пожалуй. Наконец кивнула она. «Белого вина, спасибо». Она была старшей сестры, заметно старше. В светлых волосах сверкали седые пряди. Она не пыталась их скрыть. И, похоже, вообще не красилась. Одета просто, даже несколько старомодно. Неподходящий наряд для вечера в такой компании. Ни боевой раскраски, ни брони. «Так Рэчел, ваша сестра?» Протянул инспектор, остро сознавая, как глупо это звучит. «Непредвиденная случайности как утверждают родители». Дженни улыбнулась чему-то понятному только ей. «Похоже, ваш приятель положил на нее глаз. Вы, кажется, вместе снимали квартиру». «Давно, еще в студенческие годы». Маклин шумно хлебнул пиво и умолк. «Из вас надо вытягивать по словечку?» спросила Дженни, сделав глоток вина. «А нет, извините, вы застали меня в неудачный момент». «Я сейчас не самый веселый собеседник». «Не знаю, не знаю». Дженни оглянулась на аспирантов, встречавших шутки Фила взрывами хохота. «Если уж выбирать, я всегда предпочту мрачного интроверта». «Я?» — жалобно начал было Маклин, но его прервала странная вибрация в кармане брюк. Вытащив телефон, инспектор увидел сообщение о пропущенном звонке из больницы и тупо уставился на него. Экран погас, а потом телефон и вовсе выключился. Нажимая кнопку за кнопкой Маклин, добился только слабых вспышек и писка и раздраженно запихнул мобильник в карман. Не одолжите мне телефон, попросил он Дженни. У моего все время садится батарейка. Кто-то вам зла желает, вытягивает жизнь из важных для вас приборов. Женщина пошарила в сумочке и извлекла изящный смартфон. Так сказал бы мой бывший. Впрочем, Он чокнутый. С работы звонили? Нет, из больницы. Там бабушка. Маклин по памяти набрал номер и быстро связался с нужным отделением. Разговор занял всего несколько секунд. Мне пора. Маклин вернул телефон и направился к двери. Дженни шагнула за ним, но инспектор остановил ее. Все нормально. Бабушке не хуже. Просто надо ее повидать. Оставайтесь, допивайте вино. Скажите Филу, я ему на выходных позвоню. Он, не оглядываясь, протолкался через веселую толпу. Все-таки он совсем не умел врать. рлысый затылок таксиста плавно перетекал в складки загривка так, что голова выглядела какой-то оплывшей. Маклин сидел на заднем сиденье, разглядывал в просвет подголовника светлую щетину и мысленно заклинал шофера молчать. Оранжевые вспышки уличных фонарей моргали, как стробоскоп. Такси мчалось по ночному городу к больнице. Полоса ливня, налетевшего с Северного моря, затуманила стекла. Инспектор насквозь промок, пока шел к стоянке. Волосы слиплись, пальто пахло псиной. «Вам главному входу или к отделению скорой помощи!» Таксист выговаривал слова, как англичанин, возможно, из Южного Лондона. Далеко его занесло от дома. Голос вырвала Маклина из полусна. Прищурившись в мокрое окно, он разглядел мерцающую сквозь дождь громаду больничного здания. «Высаживайте здесь». Он протянул водителю десятифунтовую бумажку и сказал, что сдачи не надо. Пока шел от машины, по полупустой стоянке почти проснулся, но голова оставалась мутной. «Он ведь только вчера ее видел» а теперь ее нет. Казалось бы, должно быть грустно. Почему же он вовсе ничего не чувствует? Коридоры в глубине больницы всегда были тихими, а в этот час здание и вовсе выглядело пустым. Маклин поймал себя на том, что старается ступать бесшумно, сдерживает дыхание и ловит слухом каждый звук. Услышан шаги, постарался бы укрыться в нише или в кладовой. Инспектор едва не вздохнул с облегчением, когда, никого не встретив, добрался до нужного отделения. Не зная, почему ему так противно видеть людей, он отворил дверь палаты и вошел. Тонкая ширма отгораживала постель бабушки от других пациентов. Раньше этой штурки не было. Привычное мигание и гудение продолжалось, аппараты поддерживали жизнь в других, но пульс палаты переменился. Или это у него в голове? Что-то изменилось. Глубоко вздохнув, словно перед прыжком с обрыва, Маклин отодвинул занавеску и шагнул к кровати. Сёстры убрали все провода и трубки, откатили аппараты, но бабушку оставили на прежнем месте. Она лежала в постели, запавшие глаза закрыты, как во сне. Руки поверх одеяла аккуратно сложены на животе. Теперь она походила на женщину, которую он помнил. «Примите мои соболезнования». Маклин обернулся к стоявшей в дверях сестре, той самой, с которой он говорил накануне, той, что все эти долгие месяцы заботилась о его бабушке. «Джинни, вот как ее зовут, Джинни Робертсон». «Незачем», — сказал он, — «она бы все равно не оправилась». На самом деле так лучше. Он снова повернулся к покойнице впервые за полтора года, видя в ней прежнюю бабушку. Если я буду долго это повторять, может быть, и сам поверю.